Глава 5. Защита от похищений и требований выкупа. Сегодня похищения стали распространенным явлением в обществе. И если в преступлении участвуют экстремисты, то жертв часто убивают. Так в Южной Америке ежегодно происходит более 6 тысяч похищений. С 90% жертв обращаются хорошо. В некоторых случаях они даже завязывают дружбу с похитителями. Я знаком с одним служащим крупной американской компании, которого похищали 15 раз и сейчас он знает своих похитителей по именам целью его похищений всегда являлось получение денег с компании, в которой он работал он отказывался изменять стереотипы и привычки своего поведения и поэтому постоянно становился легкой добычей преступников в итоге он подружился со своими похитителями эта ситуация стала для него игрой и его компания никак не замечала подобного положения дел такие похищения редко заканчиваются смертью жертвы потому что она становится гарантом сделки организованные похищения основываются на тщательном планировании, а не на случайном стечении обстоятельств. Как правило, за потенциальной жертвой месяцами ведется пристальное наблюдение. Похитители порой собирают столь точную информацию, что могут рассчитать каждую секунду намеченного похищения. Как правило, они выбирают человека с предсказуемым поведением, не заботящимся о своей безопасности. Самый эффективный способ избавиться от подобного риска — определить слабые места в своей личной безопасности и изменить привычки. Если вы каждую субботу в одно и то же время ходите в магазин, то это уже схема привычного поведения. Она предоставляет преступникам возможность организовать покушение или похищение. Принимайте простые меры безопасности, продиктованные здравым смыслом. Прежде всего, будьте более внимательны не только к происходящему вокруг вас, но и к голосу интуиции. Измените свое поведение так, чтобы его нельзя было предсказать. Типичная схема похищения. Слежка. Похитители долго следят за намеченной жертвой, чтобы оценить риски и определить слабые места в системе охраны жертвы. Похищение. Похитители тщательно планируют операцию с несколькими возможными вариантами развития событий. Перевозка. Жертву перевозят туда, где планируется ее держать. Это временная мера, так как, чтобы заместить следы, необходимо продолжать движение. Требования. Похитители устанавливают безопасный контакт и выдвигают требования. В Южной Америке это, как правило, деньги. В конфликтных зонах, например, в Ираке, финансовая прибыль никого не интересует, и вероятность сохранения жизни жертвы значительно снижается. Переговоры. Опытные посредники ведут переговоры, ориентируясь по ситуации. Условия. Стороны договариваются об условиях освобождения заложника. Освобождение. Жертву похищения возвращают. Свобода. Прежде чем отпустить пострадавшего домой, Следственные органы проводят с ним беседу на предмет получения информации о способе действий организации похитителей. Навыки выживания. Если вас похитили, выжить вам помогут правильный мысленный настрой и психологическая гибкость. Обостренное внимание позволит получить нужную информацию. Вы сможете заметить определенные звуки и запахи, почувствовать направление, в котором вас увозят, понять, где вы находитесь. Все это потом поможет в похитителей. Однако вы сможете избежать похищения, если прислушаетесь к чувствам, которые предупреждают вас об опасности. Я уже не раз подчеркивал важность развития интуиции, как своего рода невидимой защиты. Она может предупредить вас об угрозе похищения и даже поможет спасти жизнь. О безопасности детей. Благодаря своему опыту работы с руководителями фирм и членами королевских семей, я знаю, что больше всего их беспокоит безопасность детей. Наиболее сильная угроза похищения детей в Южной Америке, где преступная организация под названием «Лайер Мандат Братства» уже получила от невинных людей миллионы долларов. Ее деятельность стала возможной из-за сговора коррумпированных офицеров полиции и администрации правительства. В некоторых случаях дети возвращались физически здоровыми, но психически травмированными на всю жизнь и нуждались в лечении у психиатров. В современном обществе существует множество примеров похищений и жестокого обращения с детьми. Причем обычно похищения совершаются одним из родителей или опекуном, отличающимися жестокосердием и циничностью, или преступниками, ранее незнакомыми с жертвой. Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании недавно описало случай похищения ребенка одним из членов семьи. Это пример эмоционального шантажа и разборок в этой семье. Однако происходят и более страшные случаи, когда преступники похищают детей ради достижения своей корыстной цели, или получение финансовой прибыли. Меры предосторожности для детей, описанные в предыдущей главе, должны применяться и дома, и вне дома, в поездках, гостях, на отдыхе. Случай похищения. Отдел по похищениям детей получил звонок от матери, у которой пропали двое детей. Она была разведена с мужем, дети жили с ней. Двое детей на пару часов ушли навестить отца. Когда они не вернулись к вечеру, мать позвонила в полицию и адвокату, но было слишком поздно. Отец с детьми покинул страну. Почти месяц местонахождения детей оставалось неизвестным. Предполагалось, что они отправились в Пакистан. Как только стало ясно, что дети похищены, матери вручили распоряжение суда Великобритании о том, что дети должны жить с ней. Британский судья постановил, что этот случай подпадает под действие договора между Англией и Пакистаном. Подробности распоряжения суда Великобритании были переданы суде посреднику который направил их суде в Пакистане. В это же время в Пакистан отправился дед детей по отцу. В пакистанском суде открыли дело о возвращении детей и было вынесено соответствующее распоряжение. Дед связался с консульством Великобритании и попросил помощи в работе с местной полицией Пакистана по выполнению распоряжения суда. В Англии отдел похищений сотрудничал с Интерполом и английской полицией, пытаясь получить международный ордер на обыск. Они оставались в контакте с матерью и передавали ей все новости из британского посольства в Исламабаде. Набеглого отца оказывали давление власти Пакистана и Англии, и в результате он согласился вернуться в Англию с детьми. Едва отец сошел с трапа самолета, как был арестован британской полицией и обвинен в похищении детей. Через 7 месяцев разлоки, к огромному счастью матери, она воссоединилась с детьми. Они вернулись под ее опеку.